Глава 19. Мальчик из Нью-Йорка. Трезвым, как стеклышко, заканчиваю я свой путь, который начал еще ребенком. Не скажу, что это счастливый финал, я никогда в них не верил, но и несчастливым я его не считаю. 27 декабря 2004 года, посреди рождественской паузы в гастролях, я принял решение, которое долго откладывал. Приехав к Джерри домой, я сообщил ему, что хочу пройти реабилитацию. Уже довольно давно, с тех пор, как отказался от марихуаны в конце 80-х, я переключился на другой препарат, Викодин, разбавляя его вином. Выпивал по полторы бутылки в день и заедал пятью-шестью таблетками Викодина. Конечно, по сравнению с кокаином и марихуаной, которые я поглощал в промышленных масштабах в 70-е, щедро заливая их пивом, это может показаться сущей ерундой. Но я чувствовал, что достиг дна. Ситуация вышла из-под контроля, мне нужна была помощь. На первую половину 2005 года с ранниями Джерри у меня было намечено очень много концертов. Их отмена или перенос обошлись бы нам в целое состояние. Такой вариант даже не рассматривался. В тот же день я связался с реабилитационным центром обещания в Малибу и прошел по цене еще одного состояния 30-дневную программу детоксикации. Не буду вдаваться в детали, важнее то, что я стал совсем иначе относиться к правилам анонимных алкоголиков, которые так помогли бренде, хотя раньше скептически оценивал и их, и самих алкоголиков. Правила работали, хотя лично я обошелся бы и без апелляции к высшим силам. В 67 лет я покончил со злоупотреблением наркотиками, растянувшимся на полвека, если считать с первой затяжки в коридорах дома на 122-й улице, когда мне было 13. 54 года я прожил под кайфом. И больше меня не тянет. Я чувствую себя гораздо лучше, чем в те утра, когда я закидывался парой таблеток, чтобы полегчало. Меня больше не соблазняют винные магазины и отделы алкоголя. Все это в прошлом, и я рад этому, у меня другие планы. На четырех компьютерах Apple в сотнях папок у меня хранятся тысячи записей, тысячи идей, и они постоянно пополняются. Возможно, они войдут в новое шоу для HBO, материала у меня предостаточно. Но некоторое время назад я переключился на другую тему, мне нужно поработать кое над чем для себя, поэтому и гастролировать я стал меньше. Если я еще поживу и сохраню здравый рассудок, то хочу все-таки попасть на Бродвей. Над формой я еще думаю, но главная идея уже примерно ясна». Много лет я с нетерпением предвкушал, спеша ему навстречу, тот миг, когда смогу использовать своих персонажей. Их очень много, этих выдуманных личностей, запертых внутри меня без шанса и надежды заявить о себе. Или, скорее, это мне не хватало смелости воспользоваться моментом и шансом, чтобы дать им волю. Некоторые из них уже знакомы зрителю, это они заставляют меня менять голос, расставляя нужные акценты. Тексты о языке со всеми их клише, каламбурами и нелепыми оборотами свою сценическую версию обретают сразу с голосами. Все эти клише, каламбуры и нелепости хотят звучать каждый на свой лад. Ничего специального я не делаю, голос идет в комплекте с персонажем. Готовый текст я всегда распечатываю, чтобы он был перед глазами, черное на белом. Порой, заучив его наизусть и начав играть на сцене, я вдруг ловлю себя на том, что не хочу произносить какую-нибудь фразу или пассаж. Есть ощущение, что это не мое. Может, это объясняется тем, что когда я произношу все своим голосом, то напоминаю учителя или оратора, а может, тем, что тогда все звучит слишком одинаково. И тут неожиданно для меня самого раздается ворчание простого работяги. В тихом омуте черти водятся. Или еле живой, надтреснутый голос начинает объяснять, почему все дядюшки Дейва во вселенной обижены на жизнь, считая, что она паршиво с ними обошлась. Большинство этих голосов родом из Вестсайда, из моего детства. Голосом по умолчанию стала для меня хрипотца вестсайдского старика, которая досталась сержанту-индейцу, всей его многочисленной сержантской родне и его массе всякого мелкого начальства, появляющегося в моих репризах. Прозвучал он и в сериале на канале «Фокс», а есть много других агрессивных, громких, тихих, голоса уличных сумасшедших, тараторящие, писклявые, глубокие, неторопливые, пугающие, невразумительные или смущенные – Смешные и не очень, старые и молодые, голоса священников, полицейских, хозяев магазинчиков, и все они настоящие, они пародии на голоса актеров в роли патров, копов и торгашей. Южане времен моей службы в ВВС, выходцы из западных штатов, работавшие со мной на радио. И стоит любому из них начать говорить, как тут же, словно по волшебству, рождается охуенный монолог. Раньше они тоже порой прорывались в мои монологи, и тогда я делал пару стендап-миниатюр для себя, просто чтобы понимать, что из этого может получиться. И мне становилось страшно. Во-первых, я боялся, что они могут нахлынуть, захлестнуть и просто подмять меня. Во-вторых, они казались неуловимыми, одноразовыми гостями, чьи слова и фразы я не успеваю записывать, а они уже бесследно исчезают поэтому я никогда не делал на них ставку. На самом деле они не были одноразовыми, они по-прежнему все здесь, во мне, и буквально срываются с привязи, стремясь на свободу. «Я — это тысячи разных людей, которых я могу мгновенно перевоплотиться, и я не хочу, чтобы они произносили чужие тексты, я понял это уже давно». До тех пор, пока я распоряжаюсь их судьбами, я не позволю, чтобы они стали героями чужой пьесы. Однако они не могут стать самими собой, пока ограничены рамками моего тщательно выверенного стендапа, за который отвечает левое полушарие. А им нужно стать теми, кто они есть на самом деле. Я должен отпустить их. В какой-то момент я осознал, что пишу бродвейское шоу. Я мечтал об этом давно и уже начинал напрягаться, что из-за гастролей так и не найду на него времени. Многие из моих постоянно пополняющихся записей приходится откладывать, потому что непонятно, где они могут пригодиться. На самом деле они давно уже стали чем-то большим, чем обычные заметки. Это начало отдельной истории. Театр — особая форма искусства, где не нужно записывать каждую букву. Придет время, и мои персонажи заговорят своими словами, и это будут не мои тексты для стендапа, комментарии, перечни, наблюдения, а совсем другие истории. То, что начиналось как заметки для себя, превратится в развернутый самостоятельный сюжет. Это скорее способ проследить, на каком этапе они перерастают в большую историю, как и почему такое происходит. Бродвейское шоу органически вырастает из стендапа, Это единственная площадка, где сойдутся обе мои ипостаси – стендапера и актера. Это хорошо, ведь при всех возможных сюрпризах тут не будет ничего настолько неожиданного для публики, чтобы мне пришлось снова ее завоевывать. Сюжет строится вокруг моего детства. В основе лежат первые главы этой книги. В каком-то смысле это возвращение к автобиографическому буму 70-х только более детальная и с той оговоркой, что речь пойдет не о школьном шуте, а о том, что осталось за кадром, о многообразном, прекрасном, неласковом мире одинокого мальчика, который так любил срывать уроки. Священники и монахини, полицейские, патрулировавшие улицы, ирландские банды – Завсегда-то и Мойлина, колумбийские контрабандисты, хозяева магазинчиков, уличные шулеры и многие другие целые кварталы, канувшие в лету, со своими звуками, музыкой, своим языком и запахами, драками, развлечениями, любовью и предрассудками, увиденные глазами все того же мальчика. Его дом, семья, мать. Да, я хочу изобразить свою мать во всей ее многоликости. Эту доморощенную Сару Бернар, которая могла придавить вас чувством вины, но могла и рассказать историю в шести лицах, озвучив каждого участника и придумав эффектную концовку. А кроме дома и соседних кварталов, волшебный остров Манхэттен. Манхэттен военных лет, в нескольких минутах езды по линии АРТ. Я расскажу историю этого мальчика, хотя к тому времени, когда дойдет до постановки, я, наверное, уже буду семидесяти с чем-то летним старпером. Но все идет так, как должно идти. Я буду стариком и мальчиком. Мальчиком, который однажды станет стариком, оглядывающимся назад на несуществующего мальчика, которым он когда-то был». По сути, это воссоединение, то, чего мы ищем всю жизнь, воссоединение с единым состояние нераздельности, вершина моей жизни. Надеюсь, получится неплохо. Я уже придумал название. Мальчик из Нью-Йорка.